Глава д в а д ц а т а Кошки-мышки. Проходя через открывшийся портал, я ощутил то же самое, что и в прошлый раз, пронизывающий до самой души холод. И снова мне предстал мир, потерявший свою реальность. Мир, превратившийся в свое символьное подобие. Но затем, как и прежде, все вернулось в норму. Что за чертовщина со мной происходит? Бездна! В этот раз нас не стали разделять, переправив всех в одну точку. Все 52 человека оказались в огромном каменном лабиринте, стены которого были в высоту метров в 10, не меньше, и заставляли чувствовать себя неуютно. Крыши у лабиринта не было, следовательно, можно было попробовать забраться наверх и попытаться выяснить, в каком направлении выход. Эта идея последовала практически сразу. Впрочем, неудивительно, что после этого началась перепалка. Надо забраться туда, оглядимся, может даже кто-нибудь будет идти по верху и вести остальных, или вовремя предупреждать об опасности. Идиот, выберутся только первые десять человек. И что, предлагаешь просто вслепую плутать тут, надеясь, что чудом набредешь на выход? Я говорю, что тут каждый сам за себя, и попытка вытащить всех хреново закончится, для всех. Лучше разделиться на мелкие группки и попытаться выбраться. «Ну вот и делись, а я хочу вытащить всех», — фыркнул говоривший и обратился к остальным. «У кого-нибудь есть веревка или что-то похожее? Я хочу попробовать забраться наверх и выяснить, где выход. Я немного увлекаюсь скалолазанием и уверен, что смогу забраться наверх», — гордо произнес он. «Не советую, парень», — бросил ему бывший неумирающий тот, с кем что-то обсуждал Дреймос накануне. «Кажется, его звали... Зэпп». «Да, точно, Зэпп». еще расшибешься». «Ну что, нет веревки?» — не стал слушать его этот индивид. «Я могу попробовать с помощью воздушной магии. Мои силы сейчас не слишком велики, но, думаю, я смогу». Пока пробужденный маг предлагал свою помощь, вновь вмешался Дреймос и вновь в своей обычной манере. «Тебе не нужна веревка, когда у тебя есть семья, знаешь ли», — улыбнулся он по-отечески, а затем схватил пробужденного за куртку и швырнул вверх как нашкодившего кота тут даже я присвистнул от удивления вот так легко бросить живого человека на высоту в 10 метров силы дреймусу и впрямь не занимать кричащий в ужасе пробужденный слегка не долетел но в последний момент сумел уцепиться за край и кое как повиснуть на нем чтоб тебя псих чертов псих благодарности излишне з н а е ш ли только и рассмеялся на это дреймос Пробужденный кричал, ругался, но кое-как совершил последний рывок и подтянулся, сумев забраться наверх. Улегшись животом на каменную стену, он на несколько секунд пропал из виду, пока снова не подал голос. «Фух, я тут... я тут... с ума сойти! Видно там что-нибудь?» — это крикнул Пьер. Я видел его среди выживших, но после той схватки в лесу мы не разговаривали, как-то не до этого все было. «Сейчас, минутку...» Вздохнул тот и начал подниматься. Наконец он выпрямился в полный рост, закрутил головой и указал куда-то далеко. «Вот там, кажется, там что-то». В следующий миг его грудь пронзила массивная стрела, больше напоминающая скорее копье, чем то, чем можно стрелять из лука. Удар был таким сильным, что сбил пробужденного, и уже в полете его тело пронзило еще две такие же. Его окровавленное тело, пронзенное сразу несколькими здоровенными стрелами, рухнуло неподалеку от нас, и не нужно было быть доктором, чтобы понять, он мертв. «Пятьдесят один», — б у р к н у л а себе под нос Чехова. «Пятьдесят один человек остался, а мы даже пары метров не прошли, и что будет дальше?» Он решил сжульничать и был наказан. Как-то слишком уж легко сказала об этом Артемида и пожала плечами. «Нам нельзя нарушать правила, если мы хотим выжить». Времени оставалось все меньше, так что просто стоять и таращиться на труп мы не стали. Чехова довольно быстро организовала людей, и даже алмазные клинки ей неожиданно подчинялись. Они оказались менее подготовлены к рейду, чем буревестники, и у этой гильдии практически никого не выжило из старших офицеров. Пьер лишь временно стал во главе. Да и, как я выяснил, клинки не отправили никого из топовых ранкеров в этот рейд. Не все были согласны, но, как ни странно, Пьер и Дреймос поддержали ее лидерство, и в итоге даже несогласным с ее командованием пришлось заткнуться и исполнять приказы. Лучше хоть какой-то лидер, чем его полное отсутствие, да и многим легче переложить всю ответственность на другого человека, чем принимать решение самому. Это же куда проще – обвинить в своих бедах другого. Наш разнородный отряд выдвинулся вперед, но почти сразу уперся в развилку. В итоге мы решили попытаться использовать правила одной руки, суть которого сводится к тому, что мы должны все время поворачивать в одну сторону, и так рано или поздно мы найдем выход». Тот парень указывал направо, высказался один из пробужденных, подразумевая энтузиаста, что залезал на стену. Немного обдумав его слова, Чехова кивнула, соглашаясь с тем, что так будет быстрее. «Впрочем, нам все равно было без разницы, какой путь в развилке выбирать». так как мы не знали, к чему это приведет. Время ограничено, и мы понятия не имеем, сколько именно займет прохождение лабиринта. Если есть шансы его ускорить, надо пользоваться. Повернув направо, мы стали двигаться вперед. Прошли метров сто по прямой, после чего вновь повернули направо, и вновь... Тупик! Вздохнул кто-то, но Варвара даже внимания на это не обратила. Правило одной руки и подразумевает, что придется не раз упереться в тупик. Главное всегда касаться выбранной рукой каждой стены, мимо которой идешь. На первую ловушку мы наткнулись спустя полчаса пути и больше пяти тупиков. Наш отряд передвигался крайне бодрым темпом. Мы практически бежали, учитывая, что метод поиска выхода мог быть время затратным, и по этой же причине мы не успели вовремя среагировать, когда пол под ногами внезапно стал разрушаться. Всего несколько секунд потребовалось, чтобы четыре человека рухнули в черную дыру, и лишь п а р о ч к и счастливчиков удалось выжить, оказавшись на тонком мостике, который тянулся через образовавшуюся пропасть. Чехова, которая как раз оказалась на границе, тоже едва не сорвалась вниз, но рядом оказался Дреймос. Неумирающий в последний момент успел ухватить девушку за ворот доспеха и дернул назад, тем самым спасая ее. «Спасибо», — охнула Варвара. На что Дреймос одарил ее с а м ы й у р о д л и в ы й и н е п р и я т н ы й из своих улыбок. В общем, так умеет только он и никто больше. 47. 47 человек, а охотники еще даже не были выпущены. Немного придя в себя от осознания возможной смерти, Чехова скомандовала продолжать, но теперь быть гораздо осторожнее. Скорость важна, но если из-за нее мы все погибнем в попытке выбраться, то какой в этом смысл? Один за другим, змейкой, мы переправились на другую сторону и продолжили путь, правда, уже не так спеша, как раньше. И на наше счастье следующую ловушку мы заметили раньше, чем та сработала. Зайдя в очередной тупик и пробуя другой путь, мы наткнулись сначала на парочку монстров, с которыми довольно быстро разобрались, а затем заметили, что коридор изменился. Ловушка была очевидна и активировалась раньше, чем мы попали в зону ее поражения. Это было несколько движущихся пил, выдвинувшихся из пола. Пройти через них было реально, но сложно. Они постоянно двигались, но понаблюдав за ними около минуты, можно было заметить определенную последовательность. Вот только скорость их перемещения все еще была высока. «Может, повернем назад?» – предложил кто-то. «Нет», – твердо сказала Чехова. «Это сломает систему, по которой мы идем, и мы рискуем пропустить выход». «Я попробую замедлить их с помощью магии», вдруг предложила Артемида. «А ты такое можешь?» И этому удивилась не только Варвара, но и я. «Откуда у нее такие знания?» «Да, но я никогда прежде не пробовала использовать эту силу на механизмах». Попытка не пытка. Артемида кивнула и призвала гримуар. Открыв его, она нашла нужное проклятое заклинание и начала его подготавливать. Вскинув руку и направив ее на пилы, Девушка выкрикнула магическую формулу, и ловушка засияла желтым светом. Пилы не замерли, но начали двигаться очень и очень медленно. «Вперед!» — больше н е м е д л е скомандовала Варвара. Первым туда направился Дреймос и без особого труда преодолел препятствия. За ним Пьер и еще несколько пробужденных, что были посмелее. «Давайте, время идет!» — крикнула Чехова, поторапливая тех, кто еще не решался. Артемиде было тяжело по лбу моей спутницы скатывались капли пота, а лицо стало бледнее, чем обычно. Какую бы магию из гримуара она сейчас не использовала, т а отнимала очень много сил, и все же девушка держалась, чтобы дать другим шанс на выживание. Наконец люди начали себя пересиливать и один за другим переправляться, пока в конце концов не остались я чехова и артемида. И тогда же возникла другая проблема: как переправить артемиду Надеяться на удачу, что девушка проскочит ловушку во время ее работы, я не собирался. «Так, я переправлюсь и использую гримуар на той стороне», — сказал я им. «Я за ней присмотрю», — пообещала Чехова, но прежде чем я успел сделать шаг в сторону ловушки, заметил движение в дальнем конце коридора. Там появилась странная, немного скособоченная фигура, напоминающая человека, но вместе с тем было в ней много неправильного. Тонкие ножки-прутики, не менее худые руки и при этом массивное тело, представляющее собой словно огромный пузырь жира, на который кто-то попытался надеть неподходящий по размеру кафтан, лицо тоже заплывшее жиром и покрытое язвами. Это существо вело на цепи трех жутких волков-мертвецов, которые упирались в землю и изо всех сил поторапливали своего хозяина чуть ли не душа себя своими же ошейниками. Заметив нас, существо остановилось и расплылось в мерзкой улыбке. Вне всякого сомнения, это охотник, один из тех, кого Хэсио послал за нами. А ничего попроще они использовать не могли. «Стас, быстрее иди!» — крикнула мне Чехова, заметив, что я остолбенел при виде этой жути. Ситуация была безвыходной. Либо остаться здесь и пытаться сражаться, надеясь, что мне повезет, либо пытаться переправить девушек раньше, чем он до нас доберется. «Чтоб вас!» — выругался я, и что из сил побежал к пилам. Ловушку я буквально перепрыгнул, пройдя в опасной близости от лезвий. Охотник, заметив, что добыча вот-вот от него уйдет, спустил своих псов с цепи. Четвероногая нежить бросилась к девушкам, а охотник неторопливо поковылял следом, при этом словно припрыгивая на правую ногу. Как только я оказался на той стороне, Артемида тут же оборвала заклинание, рухнув на колени, и тяжело задышала, натужно закашляв. Ловушка вновь пришла в движение. Мертвые волки уже почти добрались до девушек, но тут Варвара ударила по ним разрядом молнии. К сожалению для нас это з в е р е не и успокоило, лишь немного задержало, воздействуя прежде всего на их мышцы, которые из-за разрядов стали конвульсивно сокращаться. Один из волков даже споткнулся и кубарем покатился по полу. Я тут же призвал гримуар, быстро нашел нужное заклинание и применил его на механизме. Внутренности тут же скрутило, и я стал ощущать, как из меня стремительно вытягивается энергия. Какая прожорливая штука! Поразительно, как Артемида выдерживала такое напряжение столько времени. «Быстрее!» – п р о х р и п е л я, ощущая, как с каждой секундой теряю все больше сил. И это при том, что утром я вложил полсотни очков в разум. «Со своими прошлыми статами я бы не выдержал такой нагрузки и секунды». «Ноги становятся ватными, я просто не могу подвести девушек». Чехова потянула за собой Артемиду, но моя спутница едва волочила ноги, не в силах двигаться хоть немного быстрее. Раздраженно цокнув языком, рядом со мной возник Дреймос, на ходу вытаскивая фламберг. Неумирающий перепрыгнул ловушку и практически сразу оказался рядом с девушками». Взмахнув двуручным мечом, он снес голову набросившемуся на него волку, но вместе с этим второй, поднырнув под широкий замах, оказался снизу и распорол мечнику бедро клыками. И это при наличии вполне неплохой и крепкой брони. Лишь в тот момент я заметил, что зубы у этих животных искусственные, представляющие собой множество стальных клинков. Охотник вприпрыжку приближался к одинокому, стоящему на страже Дреймосу. Я до сих пор не мог понять, зачем он это делает, но был ему благодарен. Артемида и Варвара уже оказались перед ловушкой, преодолеть которую здоровому человеку не слишком сложно, учитывая, что пилы почти не двигались. Но вот Артемиде, которая едва держалась на ногах, было нелегко. Чехова перевела ее через первые пилы, где нужно было пригнуться и пролезть через лаз, шириной около метра. Затем обойти п е р е д в и г а ю щ и е с я из стороны в сторону столб, со множеством пил у самой стены, и перепрыгнуть еще несколько в конце. Пока девушки прилагали последние силы, чтобы спастись, Дреймас, истекая кровью, сражался с волками-нежитью. Он заставил Фламберг вспыхнуть синим пламенем, как сделал это во время схватки с Морозовым, и им отгонял монстров, которые, несмотря на это, то и дело пытались обойти его с двух сторон. И все же после подобных действий они стали осторожнее, будто понимали, что это пламя для них намного опаснее самого меча. «Они почти прошли, уходи!» – закричал кто-то рядом со мной. Я бросил взгляд на девушек и действительно вздохнул с облегчением, заметив, что они почти оказались на этой стороне. Удерживать заклинания приходилось из последних сил. Долго я не выдержу чисто физически, тут помогало лишь мое упрямство, а так хотелось выть от боли, но я держался, пока еще мог. «Дреймос, я не выдержу!» — крикнул я ему и рухнул на одно колено. Казалось, что еще чуть-чуть, и у меня попросту лопнет голова. И в тот момент, когда я это крикнул, в дело вступил сам охотник короля. Я даже не понял, откуда он вытащил старый, почти насквозь прогнивший мушкет и выстрелил из него прямо в Дреймоса. Бывший неумирающий воспользовался Фламбергом как щитом, но даже так он не смог удержаться на месте, и от силы удара его отбросило прямо на пилы. Каким чудом он не приземлился на какую-нибудь из них, знают лишь боги. Но радоваться было рано. Сверху над Реймоса набросился волк, вцепившись зубами тому в плечо. «Врубай!» — закричал он, и я сразу понял, что это значит. Видя, что девушки оказались на этой стороне, я отпустил заклинание и осел на пол. Подкатился градом, волосы от перенапряжения насквозь промокли, а тело ломило, так словно я пробежал самый длинный марафон в своей жизни, и еще немного сверху, чтобы окончательно добить себя. Ловушка с пилами вернула себе работоспособность, и Дреймас, рассмеявшись полным безумия смехом, ухватил волка за пасть и буквально ткнул мордой в одну из пил, отрезая нежить и верхнюю часть головы. А вот дальше бывший неумирающий нас удивил, вместо того, чтобы сбросить тело с себя, он схватил его и вместе с ним бросился прямо в ловушку. «Что во имя б е з д н а он творит?» – охнул кто-то. И все же это было гениально. Безумно, но гениально. д р е й м о с использовал волка как живой щит. Во время прохождения первых пил тушка лишилась доброй половины туловища, но зато это спасло самого Дреймаса от потери конечностей. А на последней ловушке остатки тела он просто бросил на пилы, а сам прыгнул сверху, оттолкнулся от еще частично целой тушки, которую пилы просто не успели перемолоть, и приземлился рядом с нами, используя перекат. Выглядел он устрашающе, весь в крови с уродливым лицом, на котором растянулась зловещая улыбка. Похоже, что это и впрямь приносит ему удовольствие. А вот кто не улыбался, так это охотник короля, стоящий по ту сторону пил. С его комплекцией и ростом под три метра ни за что не пройти ловушку, даже если бы ее заморозили. Он таращился на нас своими маленькими глазами-бусинками, и этот взгляд не говорил ни о чем хорошем. Так просто это существо в покое нас не оставит. И словно в доказательство этого, он демонстративно перезарядил свое оружие и вскинул его. «Уходим!» – закричал я, пытаясь встать на ноги. К счастью, рядом оказался Пьер. Он подхватил меня под руку и буквально потащил за собой. Раздался грохот, больше напоминавший выстрел из пушки, чем из ручного оружия. И сразу два человека рухнули на землю. Чем бы ни стрелял охотник, этот снаряд был настолько мощным, что пробивает человеческое тело насквозь. «Сорок пять», — мысленно отметил я, п р о д о л ж а ю убегать и оставляя нашего преследователя позади. А ведь нам даже пока непонятно, насколько далеко мы от выхода из этого чертового лабиринта. Да и есть ли из него вообще выход? От того, кто устроил эти игры, можно ждать чего угодно.